Проснулся я в холодном поту и под сильнейшим впечатлением. Да, я все вспомнил и про свою старую жизнь, и про новую, но лучше бы не вспоминал. Боль потери накрыла новой волной, а ведь я так старался ее заглушить. Теперь ясно, почему я думал, что был всегда один. Я абстрагировался от реальности и хотел все забыть. Но это была другая жизнь, а здесь новый мир. И я сделаю все, чтобы спасти свою дочь. Пусть хоть весь город придется стереть. Буря уже стихла, а сумеречный клан разошелся по городу из-за его пределы в поисках мутантов. В здании, где меня держали, осталось несколько рядовых и один офицер, следивший за порядком. Мне он ничего не передал и, похоже, даже не знал, кто я такой. Так что я просто вышел на улицу, смутно понимая, что делать дальше. В первую очередь нужно найти Рорика и обо всем ему рассказать. Тем более, что он хотел меня освободить все это время. Для меня это многое значит. Но прежде чем уйти, я хорошо запомнил, как выглядит и где находится здание, в котором можно найти Руфуса при необходимости. Запомнить его оказалось не так-то просто. С виду оно было ничем не примечательно. Обычная трехэтажка, которых в округе полно. Ни одного знака или флага. Разве что красные занавески в некоторых окнах намекали на принадлежность здания Сумеречникам. Что как раз тоже неудивительно, ведь это их телевизор часть города. Мне любезно отдали мои вещи, а точнее сверток с оружием, которое я решил продать на рынке. Еще отдали часть монет, которые я после драки с наемниками нашел у них в кошелях. Заплатили им скромненько по 5 серебрух. Хотя может это не только оплата, но и часть их денег, а может это был только аванс. Они же хотели мою руку ему доставить. В любом случае торговец не разорился». Продавцы любезно предлагали мне копейки за мой товар. Буквально по одной серебрухе за единицу товара, будь то меч или ножны. И тогда я пошел к своему любимому продавцу. Пусть расплачивается деньгами за свою жадность и алчность. Но перед этим я натянул на лицо маску и прикрыл голову капюшоном с пончо. Жердя меня не то что не узнал, а даже не замечал. Впрочем, это нормально, учитывая сколько людей вокруг. Я дождался, пока самые нетерпеливые совершат покупку или же уйдут с матами и разочарованием. — За сколько примите вот это оружие? — спросил я хриплым голосом. Толстяк безразличным взглядом осмотрел оружие и вынес вердикт. — Да это рухлядь и двух серебрух не стоит, но так уж и быть, заплачу по одной монете за каждый пред... Он заткнулся на полуслове, видимо, узнав бердыш, на котором задержался его взгляд. «Откуда у тебя...» «Это оружие?» Закончил я фразу за него и резким движением схватил торговца за грудки. Второй рукой я снял с себя капюшон. «Я думаю, ты и сам догадаешься. Твои головорезы мертвы, а я хочу получить компенсацию за свою жизнь. Ты же хотел ее забрать или только руку?» «Я не понимаю», — начал он бубнеть. Но я чувствовал, что все он понимает. Я чувствовал его страх, ненависть и сожаление. Жалеет, что заказал меня, или что отправил так мало людей. — Все ты, гнида, понимаешь, и я могу тебя убить. Это будет даже проще, чем с теми громилами. — Я позову стражу, или люди увидят убийство, и через минуту тут будет сумеречь. — Заткнись, никого ты не успеешь позвать, сука. — А людям на тебя так же насрать, как пролетающему мимо голубю. — Чего ты хо... — Я же сказал заткнуться, — рявкнул я. «Я не стану тебя убивать, но ты отдашь мне награду за мою голову и оружие, которое я выберу. Кроме того, если я еще к тебе приду, ты сделаешь мне хорошую скидку. Примерно так процентов 100, но можно и больше». Пока я говорил, челюсть джердяя дрожала и с каждым моим условием все больше открывалось. «Я не...» — начал он что-то возражать. Я отпустил его ворот и сделал короткий, но сильный апперкот. Торговец откусил себе кончик языка и тут же закрыл кровоточащую пасть. — Я предупреждал, чтоб ты заткнулся. Итак, ты понял условия? Тот закивал головой, хотя это больше напомнило дрожание или судороги. — Деньги, оружие и скидка. Как думаешь, это посильная цена для твоей жизни? Жердяй снова закивал и полез в карман. Он протянул мне туго набитый кожаный кошель, больше напоминавший современный, с замком молнией и парочкой кармашков на кнопках. Я вышел из-за прилавка и принялся выбирать себе оружие. Раньше я присматривался к самому дешевому, понимая, что не потяну хорошие экземпляры. Сейчас же я выбирал из лучших, хотя сказать по правде, действительно годного оружия здесь не было. Люди чудесным образом испарились, и я осматривал оружие без всякой толкотни и суматохи. Глаза немного разбегались из-за возможности выбрать что угодно. Это как в магазине «Тысяча мелочей», где многие вещи кажутся полезными и дешевыми, но на деле используются один-два раза, а потом всю жизнь пылятся в кладовой. Свой выбор я остановил на самом неоднозначном оружии. Оно представляло собой смесь меча и копья с рукояткой между двумя сторонами. Выглядело странно и не очень эффективно, но с помощью моего навыка я могу его использовать и как оружие ближнего боя, и как метательное. Цена тоже была странной, едва ли не самой высокой, но не из-за искусности работы. Скорее всего торговец просто сложил среднюю цену за меч и копье, еще и накинул за универсальность. На самом деле, как копью его использовать сложно. Ведь его нужно брать за край без лезвия, а здесь такого не было. Хотя, может, оно и задумывалось как меч плюс метательный дротик. В любом случае, я могу сюда вернуться и выбрать что-нибудь еще. Нет, я не считал, что граблю этого бедолагу. Начнем с того, что он далеко не жертва. Боюсь даже представить, скольких клиентов он прирезал до меня. К тому же я любезно оставил ему все оружие, отнятое у головорезов. За хорошую плату, конечно. Ножны для этого оружия закрывали лишь лезвие меча, а острие копья оставалось неприкрытым. Впрочем, если не кувыркаться и не кататься по земле, то вряд ли я смогу пораниться. Была еще мысль выбрать оружие для Рорика, но потом я представил его с мечом в руках и мне стало смешно. Ему больше подойдет набор юного химика или что-то подобное. — И не вздумай отправить за мной еще головорезов. Второе покушение я тебе не прощу, — сказал я напоследок и отправился к другому торговцу. — Я, наконец, могу позволить себе маску на все лицо. Найдя нужный прилавок, еще раз осмотрел все варианты. Респиратор со стеклом был неплох, но в бою его можно повредить, поэтому стоит подумать дважды. Был еще неплохой вариант. Кожаная маска с небольшими фильтрами по бокам рта. Она доходила почти до глаз, но лоб оставался открытым. Хотя какая разница, даже закрыв пол лица, меня вряд ли кто-то узнает. А на крайний случай есть капюшон. Взяв эту маску и заплатив за нее аж 14 монет, я ничуть не пожалел. Она отлично села на лицо. <кхм> в смысле хорошо подошла. Нигде не давила и не висела. Заодно подобрал себе одежду поприличней. Нет хороших вещей в низших кварталах практически не продавалось. Но мне и не на бал в них идти. Я взял свободную одежду, закрывающую тело от местной пыли и ветра. Естественно, с капюшоном и минимальным количеством дыр. Обошлось мне это еще в десяток монет. Но содержимое кошелька меня радовало. У меня оставалось еще около 30 серебрух и даже одна золотая монета, которая равняется сотне серебряных. Дальше по плану было отправиться в Сияние и найти там Рорика. Мне не терпелось рассказать другу о своих воспоминаниях. Хотелось поделиться с ним и услышать слова поддержки, а заодно выслушать матерную тираду о том, что он переживал, куда это я пропал. Но не потому, что за меня волновался, а потому, что хотел поскорее рассчитаться с долгами. Каким же было мое удивление, когда хозяйка сияния сказала, что не видела его уже больше суток. «Он ничего не просил передать. Может, что отправился на важное дело или за стену?» – спросил я. «Нет, ничего такого. Но тебя тоже обыскался и все говорил про какие-то деньги. Не со мной, а с Сэмом. Я мельком услышала». Ответила Грета. «А Сэм сейчас где?» «Отдыхают после дневной вылазки. Его серьезно ранили, так что лучше его не беспокоить», – предупредила женщина. «Это срочно», – сказал я и пошел наверх. Женщина не стала меня останавливать, и через минуту я понял, почему. Перед комнатой, в которой отдыхал Сэм, стояло двое его соклановцев, офицер и рядовой. «Мне нужно поговорить с вашим боссом. Он отдыхает». «Я в курсе, но это срочно и очень важно». «Он отдыхает», — повторил охранник безразличным тоном. «Это важно!» — повысил я голос и попытался войти. Меня грубо оттолкнул офицер, а рядовой достал меч. Хотелось раскидать их прямо здесь, но я понимал, что они лишь делают свою работу. «Слушайте, мой друг пропал и, возможно, вляпался в неприятности». «Это тот тощий, что на девку похож», — участливо уточнил офицер. «Да, точнее не скажешь», — сказал я. Он бродил тут вчера, с Сэмом разговаривал, просил денег взаймы. И что, ему заняли? Конечно, нет. Сэм Рит не ростовщик, да и едва знает этого мелкого. А куда он потом делся? Я не в курсе, да и Сэм вряд ли знает. Тот молча ушел, когда его послали. Тебе советуем поступить так же. Ладно, и на этом спасибо. Буркнул я и ушел. И где его искать теперь? Похоже, он искал деньги, чтоб узнать, где я. Или даже узнал и хотел меня выкупить. Вот только вопрос в том, как далеко он зашел в этом поиске. у тех, кому он должен, Рорик больше не станет просить. Он вроде не настолько глупый и на самоубийцу не похож. Значит, остается один вариант. Он решил исполнить наш план в одиночку. И где же мне его искать? Я знаю только, что красавчик обитает в порту и владеет какой-то шаурмячной. Есть смысл проверить там. А дальше буду действовать по обстоятельствам. Сумерки уже подходили к концу, а значит стража скоро сменится на ночную. Мне повезло попасть именно к Руфусу, хотя это было не случайно. Но если я попаду в руки ночных, спасти я уже никого и никогда не смогу. Я надел капюшон на голову и как бомжеватый гопник-ниндзя отправился бродить по портовому району. Вонь здесь стояла страшная. Тухлая рыба валялась на причалах, сточные воды со всего города стекали сюда. Хотя всему виной, скорее всего, прилив, не позволяющий отходам, уплыть далеко. А может это из шаурмячной красавчика так воняет. Кстати о ней, это был не ларек, каким я себе его представлял, а целое здание, причем двухэтажное. Хотя может оно выполняет и другие функции. Ну хотя бы не придется долго искать нужного мне человека. В большом окне здания и правда был прилавок с перечнем еды, которую можно заказать. Ничего особенного. Обычная шаурма, доги пирожки, чебуреки и так далее. Только названия другие, но судя по рисункам, блюда те же. Разве что мясо используется неизвестного происхождения. Да и соусы, скорее всего, самодельные. Благо в городе выращивают свои овощи, иначе рацион ограничивался бы только мясом и рыбой. Ничего заказывать я не стал, хотя был слегка голоден, да и любопытно было, что за говно здесь готовят. Но тогда бы я точно не смог ничего узнать о Рорике, а был бы занят поиском сортира. Я обошел здание вокруг, оценивая количество возможной охраны и прислушиваясь к разговорам. Своим поведением я привлек лишнее внимание, и ко мне подошли два охранника. «Ты кто такой? Ты отсекача?» Спросил бородатый мужик чуть выше меня ростом. Я понятия не имел, кто такой этот сикач. Ответ мог как провести меня внутрь, так и спровоцировать драку прямо здесь. Но терять было нечего, и я кивнул головой. Если на меня нападут, так тому и быть. «Чего так долго? Проходи!» Буркнул мужик и пошел внутрь здания. Второй ждал, пока я проследую за его товарищем. И я вошел в здание. Надеюсь, они не нового повара ждали или уборщика. Но даже в таком случае я смогу напасть неожиданно, а это уже плюс. Да и вряд ли повар имел бы при себе оружие. Хотя в этом городе оно есть почти у всех. Меня повели в подвал, что меня слегка насторожило. Что-то я частенько последнее время по подвалам шастаю. Только этот отличался не только от предыдущего подвала, но и от большинства здешних зданий. Не было ни намека на сырость, несмотря на близость моря. Ремонт и тоже были на приличном уровне. Даже полустелен коврами, хотя и довольно потрепанными. «Надеюсь, ты сможешь его разговорить, то есть вытянуть что-нибудь путевое». Говорит он и так без умолку. «Кстати, а где твои инструменты? Хотя неважно, у нас их полно». Я ничего не ответил, но уже догадывался, о чем идет речь. «Мне предстоит кого-то пытать». И я надеюсь, что это Ролик. Нет, не потому, что я хочу сделать ему больно, хотя это тоже. Просто хотелось бы убедиться, что он все еще жив. Меня провели по нескольким коридорам и через пару больших комнат. Я изо всех сил старался запомнить путь, но меня будто специально водили в разные стороны, чтобы запутать. Подвал оказался даже больше, чем само здание, как в глубину, так и в стороны. Было видно, что при строительстве здания технологии были развиты куда лучше, чем сейчас. Я очень надеялся, что мне не придется пытать какого-то незнакомого человека. И мои надежды оправдались. В небольшой комнатушке сидел Рорик. Его лица я не видел. На нем был надет мешок. Даже несколько и все до ужаса разорванные. Рядом стоял мужичок в сером окровавленном мясницком фартуке и читал какие-то записи в тетради. «Сэр, прибыл палач от сикача!» Отчитался сопровождающий меня бородач и вышел из комнаты. «А, я тебя ждал. Сикач что-то передал?» Я молча покачал головой, опасаясь, что мой голос могут узнать. Точнее, не мой, а голос посланника от сикача. «Что ж, задача здесь очень проста. Этот парень, ну или не совсем парень, Невероятно разговорчив. Нужно только отделить правду от вранья. Он зачем-то приделал себе сиськи, накрасился и хотел трахнуть моего босса. Чёрт, а я уж думал, что это и есть красавчик. Ладно, хотя бы этого транса освобожу, а с боссом разберёмся потом. Но сначала немного поиздеваюсь над этим беднягой. — Пожалуйста, я уже всё рассказал, я просто хотел заработать деньги. — А с хера ли ты бабой вырядился? — прорычал мужик в фартуке. «Иначе меня бы не пустили к красавчику! У меня просто долги! Нужно поскорее отдать!» Устало забормотал Рорик через мешок. «И ты готов подставить свой зад ради этого?» Спросил я, стараясь исказить голос. «Вор! Молчать!» — рявкнул я и дал Рорику легкую пощечину. Мужик рядом с подозрением посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Откуда ты знаешь красавчика?» — спросил я. Рорик некоторое время подумал, но все же понял мою задумку и подыграл. «Я слышал, что после смерти тухлого Бори он хочет занять его место, вот и подумал, что у него много денег». «Это место его по праву!» – рявкнул мужик и замахнулся на Рорика. Я остановил его руку, не желая смотреть, как избивают друга. «Не надо, это только спутает его мысли», – пояснил я. Мужик послушался и отошел в сторону. — Я не знаю всей политики, просто услышал слухи, — пробурчал Рорик. — Не надо верить всем слухам. Красавчик всегда был правой рукой Тухлова и теперь достоин занять его место. — Я ж не спорю, я просто хотел занять у него денег. — Из чего ты взял, что он хранит их здесь, придурок? — Но я не знаю другие места, где его можно найти. Просто слышал про эту забегаловку. — Что-то ты слишком веришь слухам, парень, или не парень. Говори, с кем ты работаешь и кто тебя послал. Да никто меня не слал. Ну, то есть посылали, конечно, в основном девушки из-за хотя бывало и несправедливо. «Заткнись и говори правду, сука!» — рявкнул мужик. «Так заткнуться или говорить?» «Говори!» — сказал уже я. «Ну ладно, только я буду говорить с самим красавчиком». «Ты еще условия будешь ставить, урод!» — буркнул мужик. «А может, правда пусть с красавчиком поговорит?» — предложил я. «Поговорит, он уже идет сюда, но сначала нужно немного покалечить этого парня, чтобы меньше юморил и больше говорил по делу». Злобно пробурчал мужик и взялся за нож. «Что ж, похоже, от тебя больше ничего не узнать», — выдохнул я. «Чего?» — не понял мужик. «Говорю, пора тебе сдохнуть!» — крикнул я и выхватил меч.